Глава 3. В тот же миг у Бартона волосы встали дыбом, хотя он не мог с верностью сказать, что чувствует запах крови. Его духовное восприятие подсказывало ему, что это именно он. С Вернелом случилось какое-то несчастье? Как с той археологической командой, в которой я был тогда? Нет, на конверте нет крови. Как от него может пахнуть кровью? После короткого, но испуга Бартон тут же встал, Как обычный человек в такую ситуации мог отреагировать только одним способом – вызвать полицию. Бартон взял конверт и уже собирался встать, как вдруг вспомнил кое-что. В фонде поиска и сохранения реликвии Луэна существовали чёткие правила действий в подобных ситуациях. Если в ходе проекта возникало нечто пугающее или непонятное, сотрудники должны немедленно прекратить все работы и должить в отдел соответствия дальнейшие действия в их компетенции. Бартон не понимал, зачем нужно обращаться в отдел в соответствии. Насколько он знал, этот отдел занимался положениями и проверкой проектов на предмет любых нарушений правил. Это не имело никакого отношения к работе с неизвестными опасностями. Однако основательница фонда, мисс Одри Холл, не внесла много изменений во внутренний аудит отделов. и Она добавила только этот пункт, поэтому руководство не хотело с ней спорить. «А я бы предпочел встретиться с начальником службы безопасности», мысленно пробормотал Бартон выходя из кабинета и направляясь прямо в отдел соответствия в конце коридора. Тук-тук-тук. Он постарался взять себя в руки и трижды постучал в дверь, как подобает джентльмену. «Войдите!» Раздался изнутри ничем не примечательный голос. Честно говоря, Бартон мало что знал о своих коллегах из отдела соответствия. Он знал лишь, что они были холодные и безжалостны, они действовали быстро и легко вылавливали любых паразитов внутри фонда, пытавшихся обманом получить финансирование. Глубоко вздохнув, Бартон повернул дверную ручку и толкнул дверь. В его воображении отдел соответствия работал в аномально тёмной обстановке, все хранили молчание и лишь изредка обменивались несколькими словами, решая судьбу проекта и его руководителя, однако первое, что бросилось ему в глаза, это яркий солнечный свет, красочные украшения и открытая светлая обстановка. «Что случилось?» Спросил его ничем не примечательный сотрудник отдела соответствия с чёрными волосами и карими глазами. На нём было толстое чёрное пальто, которое, казалось, не могло защитить от холодной зимней погоды в Восточном Честере. Кроме того, Бартон почувствовал, что у этого сотрудника отдела соответствия бэклэндский акцент. Либо он родился там, либо прожил там довольно долго. «Он не холодный, механически неприветливый. Он даже кажется дружелюбным». Пока мысли проносились в голове Бартона, он тропливо заговорил. У нашего партнёра, похоже, возникли проблемы. В письме, которое он прислал, был только конверт. Внутри ничего нет, и от него пахнет кровью. Сотрудник отдела соответствия не изменился в лице. Он кивнул. «Покажите мне конверт». Бартон передал ему письмо археолога Вернелла. Только тогда он понял, что был невежлив. «Простите, как мне к вам обращаться?» Спросил он поспешно. Сотрудник отдела соответствия поднял конверт и внимательно осмотрел его на просвет. Затем небрежно ответил, «Пачик Эдвейн, заместитель директора отдела соответствия, опытный адвокат, зовите меня просто Пачика». Не дожидаясь ответа Бартона, Пачик опустил руку и серьёзным выражением лицо сказал, «И правда, есть некоторые аномалии. Предварительный вывод таков. Это письмо из отеля «Клав» в городе «Я когда-то жил там некоторое время и знаю, что они любят теснение с изображением Лаванского замка на своих конвертах и бумаге». «Нужно ли вызывать полицию?» — выпалил Бартон. Пачека покачал головой. «Пока нет. Давайте съездим на место и проясним ситуацию. Мне понадобится ваша помощь. Я не знаком с этим партнёром». «Хорошо». Немного поколебавшись, согласился Бартон. «Я поеду с вами». Выйдя из фонда поиска и сохранение религий Лоэна и сев в арендованный экипаж, Бартон почувствовал неловкость от молчания. Он решил взять инициативу в свои руки и спросил. «Патчика, вы из Бэклэнда?» «Нет». Покачал головой Патчика. «Я из Медсишера. Просто так случилось, что я прожил в Бэклэнде почти 15 лет». «Почему вы уехали из Бэклэнда?» «Я слышал, что это город, который больше всего подходит для развития карьеры юристов». непрежно заметил Бартон. Патчика улыбнулся. «Но это также место с высокой конкуренцией». «Ладно, я просто пошутил. Я был личным адвокатом и партнером Фрэмиса Кейджа, Магната паровых автомобилей. Позже он инвестировал в бакланскую велосипедную компанию, и я стал работать там юрисконсультом. Бартона вдруг осенило. «Мисс Одри владеет большим пакетом акций этой компании. Вы познакомились с ней благодаря этому?» «Именно». Пачиков вздохнул. Фрэмес, к сожалению, погиб на войне, и его имущество стало предметом спора, как его друг я помог его вдове и детям получить довольно большую долю. В результате он ожил себе врагов. Из-за этого мне стало трудно жить в Бэкленде. К счастью, Мисс Отре протянула мне руку помощи и пригласила в Восточный Частер работать в фонде заместителем директора отдела соответствия. После того, как Патчика рассказал ему всё это, Бартон почувствовал с ним большую близость. Он был немного задачен и спросил, «Почему они преследовали вас? Вы просто выполнили свой долг и другие адвокаты. Эти люди должны были быть настроены против вдовы детей Фрэмиса Кейджа». Патчика самокритично рассмеялся. Я использовал некоторые неподходящие методы. Кроме того, у Фрэмиса были другие друзья, которые заботились о его вдове и детях. Пока они болтали, арендованный экипаж прибыл в отель Клавс Тойни. Расположение отеля было довольно удачным, улица была красивой и тихой, и всего 10 минут ходьбы отделяли их от самых оживлённых улиц города. Войдя в отеле найдя хозяина, Пачика прямо произнёс. Мы пришли навестить друга по имени Вернелл. В ходе непринуждённой беседы он уже выяснил общую информацию о цели. Хозяин изыдочно нахмурился «Если мне не изменяет память, здесь нет, поставится по имени Вернелл». Бартон быстро добавил. «Он немного выше меню ростом, крепкого телосложения. У него всегда красный нос, и от него часто пахнет алкоголем». Он подробно описал особенности Вернелла. Хозяин задумался и посмотрел на слугу слугородом с собой. «Есть такой гость!» Тут же ответил слуга. «Он живёт в номере 309!» Под руководством слуги Бартон и Патчика добрались до номера и постучали в дверь. Стук эхом разнялся по коридору, но внутри не было никакого движения. Бартон уже собирался снова предложить вызвать полицию. Как вдруг Патчика наклонился и поднял с пола ущелья под дверью белый мягкий клочок волос. Нет, это были не волосы, это походило на сгусток тумана. Как только пальцы Патчика коснулись его, туман рассеялся и слился с воздухом. В то же время Бартон, чье духовное восприятие немного отличалось от обычных людей, смутно услышал тихий мужской голос. «Тамара! Тамара!»